Последний ужин. На втором этаже паб Герцог Аргейл. Гриф, дожидаясь очередной пинты гинесса, эленива пересчитывал присутствующих. Под гирляндой рождественских огоньков сидели Беттани и её бойфренд, театральный режиссёр, и Пектула Кларк. 1 2 и 3. Валежный квартет. Щигальские одетых мужчин: левон, биохимик по имени Бенджамин, владелец СЗТ Павел и менеджер Вэму. Это 17, 18, 19 и 20. Джаспер Хайнс формаджа и учёный в Кении 36, 37 и 38. Разве ведущая Джон Пилы и Бет Сигунда 44 и 45. Эльфа Брюс, которая миловалась в уголке 59 и 60. Брюс что-то говорил, прижимаясь лбом к Албу Эльф, а она влюблённо улыбалась. Гриф тревожился за Эльф. Надвигалась катастрофа. Он достал коробочку из кармана пиджака, выводил из нее таблетку Бензодрина, повернулся к окну и проглотил источник радости и благодати. По Брюр-стрит спешили домой работяги, подняв воротники и пониже надвинув шляпы. Через дорогу над лавкой зеленщика в окне второго этажа стоял десятилетний мальчуган и смотрел на Грифа. Гриф помахал ему рукой, и мальчик отступил в сумрак. «Из всего, что обещает нам жизнь...» Гарантировано только одно страдание. Гриф обернулся и увидел перед собой двух девушек. У обеих кроваво-красные губы, зловещие шляпные булавки, перчатки в сеточку, меховые накидки и подчеркнутые декольте. Он не понял, которая из них это произнесла. — Ага. Мы вообще-то не знакомы, — сказала одна. — Но бывали на ваших выступлениях, — добавила вторая. — Часто. Мы ваши самые горячие поклонники, — произнесли они хором. Дин стал смешной, немного жутковато. Э меня зовут Венера, как богиню. А меня Мария, как деву. Э твой Динс, дикий ты наш. Дин вручил ему пинту пива. В барной стойке антуральное Ватерлоо. Ух ты, а кто тут к нам присоединился? Он с притворной укоризной поглядел на гриффа. Мол, ну, ты хитрец. В ответ грифф поморщился, будто говоря, я их впервые вижу, и неохотно объяснил. Венере и Марии, собственными персонами, Привет, Дин. Принесли Венера и Мария синхронное в стерео звучание. Дин перевёл взгляд с одной на другую. Ничего у тебя? А мы видели вас 11 раз, сказала Мария. И больше 200 раз слушали: "Рай это дорога в рай", сказала Венера. Запилили на смерть две пластинки. Сейчас крутим третью. Мы знаем наизусть все тексты. Мы собираем статьи и заметки про вас отовсюду, даже из гульской газеты. Мы знаем ваши дни рождения. «А какого цвета наши входные двери, вы, случайно, не знаете?» — сострил Дин. «Ваша с Джаспером ярко-красная», — ответила Венера. «Входная дверь дома эльф на Ливония-стрит не крашеная, голая железа. А вот дверь в ее квартиру черная. А твоя дверь, — Венера посмотрела на грифы, — деревянная. Раньше была просто пропитанная криозотом, а теперь горохово-зеленая». Гриф пытался сообразить, как к этому отнестись, но тут появилось Семе с большим бокалом мартини. Там внизу такой бардак. Она заметила поклонница моментально считала ситуацию. Оглуётный прикид. Обожаю. А кружева на корсетах просто. Мы разграбили шифоньеры покойных бабушек, сказала Мария. Жалко было оставлять всё моль и на съедение, добавила Венера. Конечно, жалко, согласилась Семе. Вы сёстры? Сёстры. Путотиавиню. усмехнулась Венера. Нам очень понравилась твоя статья, Эми. Ты лучшая журналистка в Melody Maker. Самая лучшая, уточнила Мэри. Ты не льстишь Гроупу, но и не обсираешь их. Мы считаем, что ты Дину подходишь. Эми косится на Дина, отпивает коктейль. А, значит, я его достойна. Мне лестно ваше мнение. С тобой он прямо весь светится, сказала Венера. Не то, что с этой Пырик Махерши. Только не разбей ему сердце. Иначе мы стёжку распустим, вынес он, заявили обе. Эми улыбнулась: "Спасибо за предупреждение". Мария коснулась бокала гриффа. "А можно я промочаю горло?" Гриф машинально протянул ей пиво. Она отхлебнула ровную четверть, передала бокал Венере и та отпила столько же. "Для тех, кого мучает жажда", начала Мария. "Геннас, как кровь для вампира", продолжила Венера. "А в нём много железа". она начернула грифу наполовиненный бокал. Алеон, забравшись на стул, сложил ладони рупором. А минуточку внимания, прошу тишины. Шум голосов стих. Спасибо всем за то, что собрались здесь под конец суматошного дня, суматошной недели, суматошного года. Сегодня нам есть что праздновать. Не только выход нового сингла Utopia Venus с песней Dina Оставь все упования. послышались одобрительные выкрики, один приветственно помахал рукой. Ну и выход альбома Рай это дорога в рай. Лев он поднял над головой конверт, восторженные крики стали громче. Замысел этого альбома возник всего 2 1/2 месяца назад. Полтора месяца назад Elf Jasper Dean и Griff завершили запись в студии Пыльная лочуга. По-моему, результат говорит сам за себя. Торжествующие восклицания, громкие аплодисменты. Разумеется, кое-кто из критиков попытался обогадить наш цветник. Львов утихамиrel тех, кто выкрикивал смерть Феликсу Уфинчу и Евношие в гареме. Но в целом, как мы и надеялись, альбом примет критикой благосклонно. Сегодня среди наших гостей одна из ведущих музыкальных обозревателей, мисс Эми Боксер из Melodie Maker. Восторженно вопле, Эми помахала всем рукой, Дин громко захлопнул в ладоши. А если Эмини возражает, я зачитаю выборочные цитаты из её рецензии на Рай это дорога в рай. Журналистка согласно кивнула. Левон раскрыл номер MaildeMaker, надел очки и нашёл нужную страницу. Итак, вопрос: что получится, если собрать вместе разъярённого молодого басиста, королеву фолк-музыки, гитарного полубога и джазового ударника? Ответ утопия Веню, неподражаемая группа. Их дебютный альбом «Рай – это дорога в рай» – один из самых выдающихся альбомов 1967 года. У этой группы весьма внушительный творческий диапазон и впечатляющее качество исполнения. Несомненно, заслуживают внимания песни басиста Дина Мосса «Оставьте упование», «Трагический трущобный ритм и блюз», «В дребезге», «Одинокий отчаянный вопль, оплакивающий разбитые мечты», Пурпурное пламя, семь минут потрясающих гитарных рифов, проникновенное повествование о поисках себя и о становлении личности. «Отлично сказано, Эмми!» — выкрикнул кто-то из гостей. Ливон пригубил Рома. Одухотворенный и насыщенный голос Эльф Холлэй хорошо знаком миллионам ее поклонников. Однако же лишь в этом альбоме в полной мере раскрылся и ее талант клавишника. Особо следует отметить её зажигательное соло на ахаманде в пурпурном пламени и кристальную чёткость звучания в тёмной комнате. Её новые песни превосходны: "Плот и поток", электрофолковая ода музыке, а неожиданная "Безудержно пылающий факел". "Горячая штучка", воскликнул Брюс, победно вскинув руки и поцеловал Эльф. Грифы с Дином переглянулись и оба закатили глаза. Ано её знаковая песня это "Мона Лиза поёт блюз", одна из самых остроумных, обличительных музыкальных композиций о трудностях, которые приходится преодолевать женщинам в этом ужасном мужском мире. Наверняка её выпустят синглом. Левон откидывает взглядом присутствующих. По-моему, с этим все согласны. Бурные аплодисменты. Грив заметил, что Венере и Марии хлопали в ладоши синхронно, будто одна пара рук. Гитариста Джаспера Дезута не без оснований сравнивают с Фериком Клептоном и Джимми Хендриксом. Он виртуозно владеет инструментом, с необыкновенной лёгкостью извлекая красочную палитру звукового многообразия. Акустические пассажи, долгие сустейнные фидбэк-эффекты, он автор хита Тёмная комната. Дебютного сингла Утопия Авеню, самой странной любовной баллады, прозвучавшей в передаче Вершина популярности. «Свадебный гость», «Волшебный вальс», «Пламени свечей», «Третья песня» от Дезута, завершающий альбом, называется «Приз» и повествует о восхождении на вершину славы. По духу она напоминает улицу опустошения, богу делуна, но, как и весь альбом «Рай, эта дорога в рай» отличается оригинальностью и самобытностью. Гриф достал мальборо из пачки, сунул в рот, охлопал карманы в поисках зажигалки. Мари поднесла к сигарете зажжённую спичку. Венера, дождавшись, когда он прикурит, её задула. Глаза у обоих были огромные, как четыре полных луны. "И наконец", сказал Левон. "Приступлением было бы не упомянуть Гриффа, Гриффина, ударника у Топи Авеню. Он держит ритм как Чарли Уотс, неистовствует за ударной, установкой как Китмун и свингует как Дженджер Бейкер". Венера и Мария нежно погладили правый и левый бицепсы грифа. Это жутковато завораживало и возбуждало. Ритм-секция Мосса и Гриффина — невидимая движущая сила, которая объединяет все композиции этого многогранного альбома. «Рай — это дорога в рай» наверняка станет классикой рок-музыки. Ливун обвел взглядом присутствующих. «Эми, даже мне не удалось бы так точно выразить свои чувства к утопе-авеню». «Снова аплодисменты». Слёзы и сопли. Подумал Гриф и решительно поставил стакан на каменную полку. "Ты куда?" спросил Дин. "Отлить надо". К алеминоворосовой стене над песорам, как раз на уровне глаз, покрывали надписи. Может, тупая похабщина, а может, и страшная похабщина. Но у Грифа не было сил преобразовывать буквы в слова. Так что он просто разглядывал их как иероглифы. В сливном отверстии булькало, гриф затянулся мальброй и швырнул окурок об желтоватую лужицу. Окурок зашипел. Хлопнула дверь, в туалет ворвался пятничный шум паба. У соседнего писсуара возник Дина, расстегнула шаринку, напевая мелодию с рожденной свободной. «Ну-ну», — сказал он, — «значит, Венера и Мария?» «А что в них такого?» «Так ведь ежу понятно, что они не прочь поиграть на твоих колокольцах». «Да ну, просто очередная поклонница». «И что?» «А то, что им нужна рок-звезда. Сам я мне не нужен». «Да какая разница? Зато затащишь в койку обеих». Гриф вспомнил об Эльфе и о Брюсе. «Да не стремайся ты, что тут бояться?» «Ну, хотя бы мандовошка трипера для начала. Кстати, у нас в Грэйзенде есть хорошая присказка о проблемах женской гигиены». «Ага. Вот ты мне сейчас ее озвучишь, а потом до Пасхи я не смогу смотреть на еду». Дин с притворной обидой ставил с него: "А что, нельзя просто дать товарищу полезный совет? Глядишь, пригодится. Короче, если пахнет молоком, смело действуй льдоком. Если пахнет тухлой рыбой, говори: "Нет, нет, спасибо". Грив с трудом сдержал улыбку. "Ну ты пошляк. Талант!" Дин застегнул ширинку. "И не отказывайся от треничка. Такое не каждый день предлагают. Да и вообще, тебе не помешает расслабиться. А тут ты какой-то бледный, тихий. Вроде как голодный. Две недели спустя гриф стоит с подносом, порция трески с жареной картошкой и бутылка кока-колы, и оглядывает придорожную закусочную Синий вепрь на станции техобслуживания у развязки Уотфорд Гэп. Ну сейчас здесь два типа посетителей. Первый дальнобойщики, коротко стриженные в клетчатых рубахах, пузатые, с больными поясницами. Они читают Mirror Sporting Post сверяются с атласами, обсуждают маршруты, количество миль на галлон бензина, опасные повороты и засады полицейских с радарами. Второй тип – гастролирующие исполнители, их менеджеры, техперсонал и, у кого есть, свита поклонников. Почти у всех парней волосы до плеч, прикиды по последней моде, узорчатые рубахи в огурцах, оборки, пан-бархат и велюр. В сплетни ещё та лейблах контрактах обсуждают площадки, инструменты таинственной банкротства промоутеров, невыплаченные гонорары за предыдущие гастроли. Стива, брата, Гриффа пока не видать. Гриф не волнуется, ночь морозная. Наблезнела на дорогах пробки. Бетловский столик свободен. Игорь с подносом направляется туда. Все группы, гастролирующие по Великобритании, заезжают в круглосуточную закусочную Синий вепрь. у развязки Вотфорд Гэп. Кстати, совсем не рядом с Вотфортом, которая служит не официальной границей между Югом и Севером Англии. Когда Джимми Хендрикс впервые приехал в Лондон, то, наслушавшись синим вей, решил, что это классный ночной клуб, где не будет внаетс притче или всоха. Грив садится на место ринга, потому что с него хорошо видна зверюга, припаркованная поближе к закусочной. Говорят ли кто-то из музыкальной братии рискнёт разбить окно в микроавтобусе, чтобы стащить усилок. Но, как считает Гриф, осторожность никогда не помешает. Он набрасывается на рыбу с картошкой, пока Утопия Веню не добралась до Бирмингема, пока отыграла на разогреве у The Move в клубе Carlton Ballroom. Пока доехали сюда, Гриф страшно проголодался. Рыба, конечно, не такая свежая, как в Гуле, но сейчас Грифу всё равно. Он поливает рис уксусом из липкой бутылки, запихивает кусок в рот. Подходит Джаспер, опускает на стол поднос с яичницей, фасоль в томате, поджаренные помидоры, гренки. Хорошо тут тепло. Это Бетловский столик. Ага, ты сидишь на месте Джорджа. Джаспер аккуратно разрезает квадратный гренок на четыре части, накладывает на один кусочек фасоль. А ты на месте Ринга. Ну ты просто телепат, да тут Жаспер сосредоточенно жуёт. Крючок отлично звучал. Хмм, лучшая песня Дина. Только ему не говори. Дин приносит сэндвич с беконом и порцию жареной картошки, усаживается на место Маккарти. Эй, а вы видели, кто вон там в углу сидит? Гриф смотрит в указанном направлении и ворчит: "А, долбаные Hermans Hermits. Слащавые попевка. От их попевок карес бывает. It's слащавые попевки принесли им гастроли в штатах", говорит Дин. Двадцать концертов. Может попроситься к ним на разогрев. Эльф садится на место Джона Ленно. У неё на подносе слоёный пирожок и картошка. Вы высоко сижу, далеко гляжу. Хмм, что-то на NN. А вот я как раз говорю, может попроситься к ним на разогрев на американские гастроли. Эльф заправляет бумажную салфетку за воротник блузки. А нету уж лучше своими силами, чем на хвосте у Герман Гермис. Мм, так уж сколько сил надо, чтобы переплыть Атлантический океан, вздыхает Дин, уныло теча вилкой о вломок картошки. Ну да, где эти силы, думает Гриф. Один сингл поднялся на 16-е место в чартах, а второй сначала занял 75-е, а потом сгинул без следа. После концерта в Бирмингеме Левон объявил, что второй сингл Утопия Авеню больше не в первой сотне чарта. Так что по пути сюда Дин молчал, что вообще-то ему не свойственно. Мы слишком энергичны для разогрева, говорит Часпер. А основные исполнители не любят, когда их затмевают. А вот как сегодня, добавляет Эльф. Менеджер Эда Муффа сначала весь такой молодачком, ребята, а после приза прибегает к Левону и орёт: "Убирай их со сцены по-быстрому, не порть мне концерт". Однажды арчей кинок поехал с гастролями на север и взял на разогрев Yardbirds, говорит Гриф. Так из 12 выступлений отыграли всего 3. Yardbirds затмили бедного Арча нафиг. А он не выдержал и отменил остальные концерты. Арик Клатт написал про это песню Blues или на глазу чудовище. А я думал, это песня женщины, говорит Джеспер. Гриф накладывает толчёный горох на ломтик картофеля. Ну вот, теперь ты наконец знаешь правду. Э, кстати, а Здорвей сегодня сказала, если поднести билет к пламени, то на бумаге проступят слова. Мы выпустили новый альбом. И какой-то придурок в зале тут же поднёс свой билет к зажигалке. Хорошо хоть весь зал не спалил. Это я у Пеги Сигер слямсила. Эльф поливает картошку кетчупом. Один. А твой крючок снова прошёл нора, а? Дин кривится, смотрит на свой сэндвич. А, в отличие от «Оставьте упования», которое рухнуло, как свинцовая дирижабль. А все потому, что Эликс не стал ее продвигать. В Нью-Мюзикл-Экспресс и в Мелодимейкер даже рекламы не было. Эльф с Гриффом переглядываются. «Слушай, ну бывает же, что хорошие песни плохо продаются», — говорит Грифф. «А плохие, наоборот, с руками отрывают. Он как у Хэрмон Хэрмитс. Не волнуйся, Эликс нас не бросит». «Гриф прав», — добавляет эльф, — «это же не конец света». «Это катастрофа», — Дина подвигает тарелку. «Да ну тебя!» — терпение Грифа лопается. «Голод в Китае, землетрясение на Филиппинах, победа футбольной команды и лица над Гулем — вот эта катастрофа. Так что подбери сопли, ну или уходи из группы и наймись в кофейню». Дин сокрушённо вздыхает. Вот в следующий раз, если мне позволит, конечно, я ещё что-нибудь предложу, а Илек сразу откажет. Мол, хватит ты уже, он обещал, что оставьте упование станет хитто. В синем вепря приторно, сиропно наигрывает тихая ночь, святая ночь. Если бы на сингле была Мона Лиза, мы бы точно оказались в первой рождественской десятке. Это ещё неизвестно, говорит Эльф. А вот имею, считает именно так. И ты, наверное, тоже. Дин, ну сколько можно плакать? Не надоело ещё? Эй, Джаспер показывает ему свои часы. Наступает очельник. Так, все быстро помирились и поцеловались, говорит Гриф. Иначе попадёте в список зарниковых и останетесь без подарков. Хмм, не буду я с ним целоваться, возмущается эльф. Хоть лучше облизать, Питер попохихидно напоминает Дин. Эльф немного успокаивается. Хмм. «Извини», — говорит Дин, — «в общем, во всем виноват жребий». «Так выпьем же за то, чтобы не оставлять упования», — предлагает Джаспер с олютой стаканом фруктовой газировки «Тайзер». Похоже, иногда ему нравятся словесные игры. «Так выпьем за утопи-авеню», — говорит Дин. «Спрашивайте в музыкальных магазинах на букву «У» между Ширли Темпл и Аннет Фуничелло». Гриф закуривает. «Мы за две недели записали девять классных песен». А многим группам приходится пихать в альбомы всякую хрень, чтобы дотянуть до объема, в отличие от нас. «Да, вот если бы с тобой согласились человек-это ксмиллион», — вздыхает Дин и осекается, заметив кого-то за плечом грифа. «Маркус?» Гриф оборачивается. За спинкой его стула стоит тип в розовом длиннополом пиджаке. На носу очки с бирюзовыми стеклами, на плечах черная накидка, волосы перехвачены ленточкой, расшитые рунами. «Дин, вот так встреча». «Ну, в синем вепре всегда так. Никогда не знаешь, с кем пересечешься. Эльф, Гриф, Джаспер. Знакомьтесь, это Маркус Дели, гитарист-броненосца Потемкин». «Мм, тот самый Маркус?» — невинно спрашивает Джаспер. «Который выгнал Дина из группы, потому что Дин обозвал песню про Мао Цзэдуна трипером в ушах». Маркус смущенно отводит глаза. «С тех пор много воды утекло, и вообще Дин должен меня благодарить. Вершин популярности, альбом, эх!» Дин подавляет отрыжку. «А с чего вдруг ты нарядился волшебником? Бастующий пролетариат может неправильно понять». Маркус чешет затылки. «Крис заделался бухгалтером, Пол уехал в Индию, следом за какой-то тёлкой. А мы с Томом создали новую группу. Броненосец-водолей». Дин таращит глаза. Ты же утверждал, что капиталистическую попсу надо использовать для обучения пролетарских масс марксизму? А теперь что? Да мы тут однажды выступали в Дарфорде, запели интернационал, а в зале началась перебранка, которая сначала переросла в драку, а затем и в настоящий погром. Пришлось уйти со сцены. По золу летали стулья и выбитые зубы, вызвали копов, восьмерых арестовали и шесть десяток попали в больницу с переломами и прочими увечьями. Мы вернулись за аппаратурой, а ее уже растащили. Пока мы выясняли, что да как, угнали наш микроавтобус. В общем, мы остались с дулей в кармане. Вот тогда я осознал, что массам нужна не политическая революция, а духовная. «Значит, вы выгнали Дина за неуважение к вашему красному флагу? А потом на этом самом флаге намалевали магические руны? На все есть причина», — говорит Маркус. «В Дарфорде на меня снизошло космическое откровение». Я начал сочинять мистические песни, сменил образы, и теперь за каждое выступление мы получаем полтинник. Пятьдесят пенсов и пятьдесят фунтов. У нас же даже менеджер есть, он сейчас ведет переговоры с Деккой. Так что все дело в потоках энергии. В Потемкине энергия была перекрыта, а Водолеев фонтанирует. после Нового года сгляней в Средиземье. У нас там концерт. Наш Моск тебе всё объяснит лучше, чем я. Ладно, мне пора. Счастливого Рождества и всё такое. Ну, пока. Маркус Дели исчезает. Тебя будто пыльным мешком ударили, замечает Гриф Дино. А ведь когда-то он требовал, чтобы мы к нему обращались товарищ, бормочет Дин. Все как с ума посходили, говорит Эльф. А это хорошо или плохо? спрашивает Джаспер. Немного погодя появляется Стив. Добрый вечер. Кужная куртка цвета бычьей крови, толстый свитер, довольная улыбка. Хелф, Джаспер Дин рад вас видеть. Ну и как там зовут вашего ударника? Я всё время забываю. Меня зовут, может, ты и старше меня, говорит Грив. А фамилия? Но я всё равно тебя поколочу, болван. Улыбясь, Стив присаживается к столу. Извини, что опоздал, на подъезде к лотуно жуткая авария. Улыбка вылетучивается. Ну, все тащатся в один ряд. А да, мы из Бермингема тоже долго добирались, говорит Эльф. Туман, мороз, говорит Дин. Дорога местами как каток. Слушай, а ты не Голдинс спрашивает Гриф. Сам-то мы только что поели. Спасибо, я пирогуф наел с передороги. Э, между прочим, нам с тобой надо потихоньку выдвигаться. Там в чайнике чаю не осталось? Горло бы промочить. Я сейчас чашку принесу, говорит Дин. Ну, и как вы в Бермингеме отыграли? спрашивает Стив. М-м, неплохо, Гриф смотрит на Джастера и Эльф. Эльф кивает. Ты ведь нас в дерби видел. С Тифу у нас появилось пара новых песен. Гриф играет как заведённый, или как обезумевший демон. В общем, как обычно. Джаспер переводит взгляд со Стива на грифы и обратно. «Ты точно такой, как он, только совсем другой». «Это потому, что у меня есть красота и ум», — говорит Стив. «И дерьма под завязку», — ухмыляется гриф. «Ты машину забрал, все в порядке?» «Ага, приятель дяди Филы живет недалеко от Уэмбля. Мне как раз было по пути. Ягуар три года двадцать тысяч миль пробега. Подвеска как по воздуху летишь. За каким стоило съездить?» «Очень кстати, — говорит Эльф, — оба будете дома к самому Рождеству. Я себя чувствую просто гангстером. Сдаю тебе свидетелей из рук в руки». «Если бы он не приехал в Гуль на Рождество, — говорит Стив, — мама велела бы его похитить и привезти домой в багажнике. А так он хоть за рулем посидит». Дин возвращается с чашкой. «Рад служить, милорд. Спасибо, дружище». Стив наливает чай, пьет, запрокидывает голову. «Ух, то, что доктор прописал». «Да, пока не забыл. Тут для вас работенка имеется». Он выкладывает на стол три пластинки «Рай – это дорога в рай» и черный фломастер. «Подписывайте». «Но нам пока еще это не надоело», – Дин берет фломастер. «А кому?» «Одну для Оли Уидби, вторую родителям, а третью мне». «Когда вы станете знаменитей Битлз, я брошу торговлю машинами, сгоню ваш альбом и на вырученные деньги уйду на заслуженный отдых». «А Оля знает, что это нетрадиционный джаз?» — уточняет гриф. «Конечно, знает. Он, как увидел темную комнату на вершине популярности, так на следующее утро первым делом помчался в музыкальный магазин и начал рассказывать покупателям, что первым заметил твой талант, когда тебе было двенадцать. Он постоянно приносит маме статьи и вырезки про вас». Дин передает пластинки и фломастер грифу. «Классная обошка», — говорит Стив. «Вам-то самим нравится?» На конверте фотография кафе Джаконда. Эльф Джаспер Дина и Гриф стоят за столом у окна. Фотограф снимал с длинной выдержкой, поэтому на изображении призрачно присутствует расплывчатые очертания пешеходов, собаки и велосипедиста. В левом верхнем углу конверта на стене дома видна табличка с названием улицы Топио Авеню. В правом нижнем углу на уличном магазинном щите надпись "Рай это дорога в рай". Очень, говорит Дин. С ней долго возились, говорит Джаспер. И вдвое превысили бюджет, отведённый Эликсом на художественное оформление, добавляет Эльф. Гриф ставит свою подпись над бледным окном. Альбом как дитя, говорит Эльф. А мы вчетвером его родители. Какие-то тебе рискованные сравнения, замечает Дин. Эльф морщится. Ты понимаешь, о чём я? То, что создаёшь, должно выглядеть именно так, как задумано. А обложка это лицо